— Так что? — с упреком прошептал он. — Чем вы занимаетесь? Время не ждет. — Значит, правда, что говорит этот человек? — спросила Марианна. — Мы сейчас отплываем? А я считала, что из-за турок мы должны остаться здесь на несколько дней. — Действительно. Однако надо спешить, если вы хотите избежать серьезных неприятностей. То, чем мы рискуем в связи с турками, мелочь по сравнению с другим. Капитан, присланный с гидры Шебеки, узнал, что три корабля братьев Кулугисов, пиратов-ренегатов, направляются к Наксосу. Если они появятся в виду острова до того, как вы его покинете, вы рискуете никогда не попасть в Константинополь, а оказаться в Тунисе, где у Кулугисов находится их невольничий рынок». «Тогда я следую за вами. Только уведите этого Теодороса, пока он не превратился в соляную статую, чтобы я смогла одеться». Из всех слов, способных вывести Марианну из себя, первым, безусловно, были слова о рабстве. После того, как Атанас отбуксировал Теодораса из комнаты, она торопливо оделась, затем присоединилась к обоим на темной галерее. Когда она появилась со свечой в руке, Теодорос, похоже, овладел собой. Он бросил на нее полный злобы взгляд, давший понять, что гигант не скоро простит ей мгновение слабости или того, что он рассматривал как таковую, причиной которой была она. Но Атанас ободряюще улыбнулся ей и взял под руку, чтобы помочь спуститься по лестнице. «Мне стыдно уехать так, тайком», — запротестовала Марианна, — «словно я воровка. Что скажет граф Саммарипа?» Глаза управляющего встретились над пламенем свечи с глазами молодой женщины. «А он ничего не скажет. Да и что он может сказать, кроме «как она добра» или «замечательная идея»?» когда я сообщу ему, что госпожа-княгиня отправилась на прогулку по острову с графиней Фиоренцией. Это будет очень просто. Руководимая Атанасом, у которого, похоже, были кошачьи глаза, Марианна и Теодорос пробирались по лабиринту улочек, ведущих в порт, но, попав на набережную, они направились в сторону островка с руинами храма. Большой трехмачтовик, заостренным, как у меч рыбы носом, стоял на якоре возле косы. В его впечатляющей оснастке странным образом соседствовали латинские и левантийские паруса. Ни один огонек не светился на борту, и, возвышаясь над призрачной неподвижной водой порта, он напоминал какой-то корабль-призрак. — Лодка ожидает перед часовней Родосских рыцарей, — прошептал Атанас. — Она здесь, совсем рядом. Но по мере того, как приближались к судну, Теодорос все больше хмурился. — Это корабль не Миулиса, не Томбазиса, — ворчал он. — Это даже не настоящая Шебека, чье же это судно? — Оно принадлежит... Сама, Досу, раздраженно ответил Атанас. В самом деле это шебека другого типа, но очень скоростная, мне кажется. В любом случае, какая тебе разница, раз она послана с гидрой. Видимо, тебе больше не хочется ехать. Громадная лапа гиганта, успокаивающе легла на плечо управляющего. Ты прав, брат, и я прошу у тебя прощения. Но мне кажется, я никогда так не нервничал. Вот что бывает. — добавил он сквозь зубы, — когда путешествуешь с женщиной.